Рассердилась мать на Петкану. — Неправду ты говоришь мне, дочка, братец твой лазарь лежит в могиле. Протянула Петкана матери братнин перстень. Узнала старуха перстень. Залилась слезами, сняла сына проклятие попросила у него прощения. Обняла старую мать Петкана, и стали они плакать вместе. Так и плакали они, пока не умерли обе. Селян Аист В селе Коняри жили муж с женой. Была у них дочь Босилка и трое маленьких сыновей. Хорошо жили, дружно, но однажды случилась беда. Заболели двое старших мальчиков и умерли. Остался один младший, селян. Родители в нем души не чаяли, во всем ему потакали. Вот и вырос селян балованным. Взрослый уж парень, бацу матери помогать, он баклуши бьет, ничего делать не желает. Подумали, подумали, родители подумали и решили селяна женить. А вот женится-переменится, нашли ему невест хорошую девушку, работящую, звали ее Неда, и сыграли свадьбу. Через год родился у молодых сын Велко, но селян каков был, таков и остался. Жена и сына нянчат. И свекрови по дому помогает, и в поле работает. А селян ныряется во все новое, дослоняется по базару. А еще повадился ходить в город. Завел сам себе друзей, таких же бездельников, как сам. Стал бражничать с ними по кабакам. Отец с матерью не раз ему говорили, «По кривой дорожке идешь, сынок, не ведет она тебя добра». Да толку от этого не было. Родители говорят, а селян в потолок смотрит балки считает. Прошло немного времени, и опротивил селяну родной дом. Решил он навсегда в город уйти. Поселился на постоялом дворе, собрал своих городских друзей и закутил. День кутит другой, но вот кончились у него деньги, даже на хлеб не осталось. Друзья его тут же покинули. Сидит селян голодный, ждет, когда прогонит его с постоялого двора, а домой возвращаться все равно не хочет». Тут зашел на постоялый двор нищий странник, собравшийся на богомоле в Иерусалим. Но просился селян к нему в попутчики, и пошли они вместе. По дороге питались подаянием, им, как благочестивым паломникам, охотно подавали. Так добрались они до Солоник, а там сели на корабль, и поплыли по морю в Иерусалим. Плыли, плыли, далеко уж родная земля. И тут разыгралась на море непогода. Поднялась сильная буря, стала корабль швырять с волны на волну, а потом ударила о скалу и разбила в мелкие щепки. Все, кто был на корабле, потонули. Лишь селяна вынесла волной на незнакомый берег. Встал селян на ноги, огляделся, нигде не видно человеческого жилья, не слышно ни собачьего лая, ни петушиного крика. Пошел селян вдоль берега. Долго шел, а пришел на то же самое место. Понял селян, что занесло его на остров. Сел он и горько заплакал. «Батюшка, матушка, отчего я не слушал ваших советов? Зачем покинул родной дом? Сестрица моя босилка, милая жена моя неда, сыночек любимый Велка, увижу ли я вас когда-нибудь, или суждено мне сгинуть в чужом краю?» Поплакал селян, погоревал. Потом решил идти в острова. Вдруг там все-таки живут люди. И правда. Скоро увидел он луг, а на лугу двоих косарей, мужчину и женщину. Остановился селян поодаль, думает, верно, это греки или турки. Как же я буду с ними разговаривать? Все же подошел поближе, поклонился. А косарь вдруг говорит по-болгарски. Здравствуй, селян. Что это ты молча мне кланишься, не мой Селяна в удивлении впрямь не имел. Потом спрашивает, «А откуда ты знаешь, что меня селяном зовут?» Засмеялся косарь и говорит, «Нам сейчас надо лук докосить. Ты пока отдохни в холодке, допоешь нашего хлеба с брынзой, а потом мы тебе все и расскажем». Поел селян, прилег на траву и уснул. Вечером косари его разбудили и говорят, «Мы работу закончили, идем теперь к нам в село». Вот и идет селян по улице, все встречные с ним здороваются, спрашивают, здоровливо батюшка с матушкой, не вышла еще замуж сестра Босилка, каково поживает жена Неда, сильно ли вырос маленький Велка?